Пятая в городской резиденции барона Аспина оказалось весьма многолюдно. Прибывшие выразить соболезнования высокие гости, их охрана и челядь, непонятно зачем присланные гвардейцы и охранники тюремного департамента, ашалевшие от всеобщей суеты стражники и следователи департамента дознания. Ну и, конечно, собравшийся почти в полном составе клан Аспина. В этом людском водовороте появление двух монахов никого не заинтересовало. Тем более, что сопровождавшие их дюжины парни моментально нашли общий язык и со стражей, и с охраной барона. Да и в самом деле, покойный жертвовал крупные суммы на нужды столичного монастыря всех святых. Почему бы монахам не выразиться болезнования в дове? Сюда, указал на вход в личные покои барона, поднявшийся вместе с нами на третий этаж Пьер. Краулившие у дверей гвардейцы сделали вид, будто они нас не видят. "Неплохо", огляделся по сторонам Джэк. Убранство особняка помешало рассмотреть глубокие капюшоны серых плащей, но тут любопытных взглядов можно было не опасаться. Чувствуется тонкий вкус. "Да ты у нас ценитель". Скинув с головы капюшон, я остановился рядом с висевшей на стене картиной. "По мне, так уличные художники ничуть не хуже малюют". Пьер, как всё случилось? Не задолго до приёма барон с супругой решили посмотреть подарки от родственников. Красовавшийся в мундире королевского гвардейца парень указал на составленные в углу комнаты коробки. Неожиданно барон распахнул дверь на балкон и кинулся головой вниз. Там брусчатка, умиром мгновенно. Просто взял и кинулся, заметив на полу какие-то стекляшки, я опустился на колени. Он что-то держал в руках? Не знаю. пожал плечами Пьер. А что? Здесь осколки зеркала. К несчастью, хохотнул Джек и обернулся к Пьеру. Выясни, почему разбито зеркало. И быстро, одна нога здесь, вторая там. И если это подарок, то чей? Добавил я, поднял с пола крупный осколок и посмотрел на своё отражение. Зря. Тьма прыгнула в глаза, от неожиданности я дёрнулся и расрёк плащ о острый скол. Это меня и спасло. В больном мгновении рассеяло наводнение, и прятавшийся на дне разбитого зеркала мрак не успел растворить в себе мою волю. В висках застучало заточённый в самом укромном уголке души безрванулся, почуяв в близости родной стихии, но немного опоздал. Кинув осколок на пол, я провёл вокруг него круг, хлеставший из пальца кровью. Отпустило. "Да что с тобой творится сегодня?" зашипел Джек. "Барона убили." Я медленно поднялся на ноги, замотал палец с какой-то валявшейся на столе трепицей и вытер с албаи спарину. Так-то вот. У тебя кровь из глаза идёт, присмотрелся ко мне рыжий. И из уха левого. "Бесы!" выругался я и накинул на голову капюшон, заслушав за дверью быстрые шаги. "Об этом молчи пока. Узнал?" шагнул прат навстречу запыхавшемуся Пьеру. Зеркало было у барона в руках, только распаковал. Вдруг ни с того ни с сего хлоп его об пол и на балкон. «Чей подарок?» Морщась от головной боли, уточнил я. «Дочери и зятя». «Пьер, подожди пока за дверью». Отослал парня Джек и повернулся ко мне. «Ну?» «Не знаю, как такое можно сотворить, но зеркало прокляли. Если хочешь, кто-то умудрился заточить туда младшего беса». точнее, наполнить скверный. Братья экзорцисты смогут заподозрить неладное, задумался прат. А их кто-то вызовет? В любом случае лёгкий шлейф дурной ауры никого не насторожит. Человек всё-таки сам из окна слеганул. Откуда уж тут благочестию взяться? А осколки, думаю, к утру они простыми стекляшками станут. Получается, барона кто-то хотел убрать так, чтобы никто ничего не заподозрил. Почему кто-то? хмыкнул я. Взять, Матиев почесал подбородок, выглянувший в окно Джек. А что, если барон не был замешан ни в чём предусудительном? Что если он случайно узнал о какой-то нехорошей афёре и спасая честь семьи, принялся рубить хвосты? Я скинул с головы копешон и заходил из угла в угол. Стал бы он обращаться к тайной службе или покровителям в департаменте? Сомневаюсь. Это ведь не только его работа. Это репутация его семьи, которая на протяжении многих поколений, плюс если в этом замешан зять, то попадают под удар и дочь. Но что бес возьми, он хотел скрыть. Они выискивали среди заключённых нужных людей, вывозили их за границу и делали что-то настолько нехорошее, что не всем удавалось это пережить. Я посмотрел на осколок зеркала. Учитывая способ убийства барона, это как-то связано с одержимостью и бесами. с магией. Что ж, выпалил Прат и осёкся. Подвал у ревизора. Если бы кто-то хотел просто заполучить людей с крохами таланта, людей восприимчивых к скверне, продолжил я, не было бы никакой причины возвращать их обратно. То есть, у нас полно скрытых одержимых в столице. Сразу ухватил мою идею Джек. О, бесов праздник! Ланья приехала и требует тебя. проинформировал Джека заглянувший в дверь Пьер. "Дуйте на улицу к карете, распорядился рыжий. И если Себастьян меня выкинет со службы из-за твоих бредней, пойдём на порог кошельки резать", усмехнулся я. "Ты лучше подумай, что будет, если не выкинут". Впрочем, мой совет оказался не к месту. И в самом деле, если не выкинут, значит, думать точно не придётся. Не та ситуация. Руки в ноги и пошёл. Так оно и оказалось. Минут через двадцать, на ходу махая руками зевавшему на козлах кучеру, взмыленный Джек подбежал к карете и на одном дыхании выпалил. «Поехали! Зятя брать!» «Вдвоем?» С сомнением глянул я на рыжего подельника. «Да и зачем? Может, лучше слежку установить? Связи отработать?» «Толку-то!» Джек плюхнулся на лавку и вытер с лица пот. «Связи его все до нас отработали!» «Не безызвестный тебе лучник и отработал. Если кто и уцелел, мелкие сошки. А зять — голова. По уму он сейчас на дно, что твоя камбала заляжет. Зуб даю, барон именно его наследникам оставил. Из крысенышей будем информацию выбивать. Точнее, будут выбивать. Это уже не наша забота. Главное его живым взять. Ходу!» Загородное имение, подаренное бароном-молодоженом на свадьбу, не впечатляло. «Нет». На первый взгляд, все просто замечательно. Чистый воздух, дубовая роща, пруд. Но как-то уныло тут. Запущено. Или осенняя непогода во всем виновата. Должно быть так. Хотя, сдается мне, усадьбы и летом смотрятся не намного лучше. Да и у Годий тут кот наплакал. Вон из-за деревьев уже крыша соседей выглядывает. В чем-в чем, а в излишней расточительности покойного барона обвинить сложно. «Чего надо?» Выглянул из сторожки заспанный мужик лет сорока пяти, широко зевнул и с линцой оглядел остановившиеся перед закрытыми воротами карету и фургон. Ниже правого колена у него была примотана деревянная культя, но передвигался он без костыля. «А? Хозяин дома?» – выбрался из кареты Джек. «А ты кто будешь?» – моментально насторожился из-за многочисленных колец и серьги в ухе. «Все понятно?» Подобная публика здесь гость не частый. Департамент дознания представился Прат и сунул храмому бумаге. По какому поводу? Посветив лампы, Сторож посмотрел патент и вернул его обратно. Стреслось чего? Его светлость барон Аспина на себя руки наложил. Без тени раздражения в голосе объяснил Джек. Тюремный департамент поручил провести расследование. Вот и проводим. Эти пусть здесь остаются, безапиляционно заявил мужик, указывая на приехавший вслед за нами фургон со всё теми же неразговорчивыми парнями, которые успели сменить форму королевских военных моряков на неприметные серые одеяния. Как скажешь, спрятав бумаги в футляр, Джек хлопнул сторожа по плечу, и тот вдруг неожиданно начал оседать на землю. О, брат, да ты заснул. Ну ляк отдохни. Пока прод затаскивал потерявшего сознание мужика в сторожку, двое служивых выскочили из фургона и перелезли через забор. Лёгкий шорох, скрип дерева, и ворота медленно распахнулись. "Дальше пешком", распорядился Джек. "И запомните, барона брать только живьём, чтобы ни единого волоса". "Так, а вы куда? Здесь оставайтесь". Доставшие лёгкие арбалеты возницы спорить не стали. И поспешили укрыться от продолжавшего моросить дождя в сторожке. Вот и здорово, заодно за колча ногим присмотрит. Не оставлять же его одного здесь. А ну как немного раньше отмеренного срока очнётся. Вы двое блокируете чёрный ход, а остальные занимают позиции у парадного. Убедившись, что арбалетные болты вместо стальных наконечников снабжены обтянутыми войлоком деревянными шарами, прад разрешил парням двигаться к особняку. Скрытно подобраться к дому незамеченными оказалось проще простого. Запущенный сад, вечерние сумерки и пока ещё не облетевшая листва делали тайное передвижение по территории усадьбы чуть ли не увеселительной прогулкой. Собак хозяев от чего-то не завели. А зря. А мы как, ёжись, от вчерашней прохлады уточнил я. А мы с тобой спокойно по тропинке пройдём, хмыкнул Джек. Нам-то чего скрываться? У нас бумаги в порядке. А просить, значит, и сопроводить. Ну и шли бы в открытую, чего усложнять? А ну как зятек запаникует. У него рыльца в пуху, запросто в бега удариться может. Пожал плечами прат. Объясняйся с руководством потом. Мол, усложнять не хотел, на авось понадеялся. Странно, что собак нет. Поглядывая по сторонам, заметил я, когда отошли от ворот и шли через темный сад. Может, ему на работе собачьего бреха хватает? предположил напарник. Или жена не любит. И такое может быть, невольно поёжился я. Надо было карету подогнать, не вести же его пешком. Подгонят, показал мне Джэк служебный свисток. Как с пеленаем, так и подгонят сразу. Стой, насторожился я, миновав тёмную лужу, засыпанную листвой пруда. Вроде ничего особенного, а будто рукой против шерсти провели. Неприятное такое ощущение, но знакомое. «Чего?» «Здесь жди!» «Сдурел?» — опешил прад. «Жди здесь!» — разминая пальцы, повторил я. «И не мешай!» «Да что случилось?» Ухватив меня за рукав, прошипел рыжий. «Там что-то не так. У меня на бесноватых теперь чутье, но это что-то другое. Жди здесь!» «Но...» Дальше я напарника слушать не стал. Прямо на землю скинул плащ и бросился к дому. Внутренний голос вопил, как резаный, требуя убираться отсюда немедленно, но послушаться его сейчас не было никакой возможности. Нечто неподвластное здравому смыслу заставляло меня ускорять и ускорять бег, будто где-то в глубине души билась жилка, ставшая вдруг единым целым с чем-то несравненно большим, чем-то пронизывающим этот мир насквозь и способным менять его законы по собственному усмотрению. Сначала я даже не сообразил, что именно вибрирует во мне, будто натянутая струна. А когда вспомнил о бесе, было уже слишком поздно. На крыльце дома стояли двое. Невысокий худощавый мужчина, даже в темноте без труда удалось узнать крысёныша. И коренастый тип в дождевике и широкополой шляпе. С такого расстояния не было никакой возможности разглядеть его глаза. Но откуда-то мне было прекрасно известно, что они черны, будто адский пламень. Эти двое стояли на крыльце, а вокруг, вокруг крыльца неподвижно замерли пятеро, отправленных Джеком устроить засаду парней. И не оставалось ровным счётом никаких сомнений, какая именно сила заставила их выбраться из кустов на открытое пространство. Да какие ещё сомнения? Чужая воля ударила в меня подобно тарану. И оступившись, я растянулся на земле. Морщась от боли в поцарапанных ладонях, медленно поднялся на ноги и стиснул зубы. Выкинуть из головы чужой голос оказалось весьма непросто, и даже простудированные тома из закрытой библиотеки столичного монастыря Всех Святых мало чем смогли помочь. Но всё же я справился. Справился лишь за тем, чтобы в очередной раз укротить рванувшегося на свободу беса. Сговорились они, что ли? Ну надо же, хмыкнул Крепыш и зашагал вниз по лестнице. И сразу, будто повинуясь неуловимому движению его рук, воздух вспыхнул ослепительным разрядом молнии. Спастись удалось чудом. Пальцы сами сплелись в сложную фигуру, с губ сорвалась намертво зазубренная фраза, и смертоносная энергия с шипением ушла в землю у моих ног. Вот только победа в этом коротком поединке далась вовсе нелегко. Из глаз потекли кровавые слёзы. а по рукам будто шибанули кузнечным молотом, сразу онемели пальцы. «Даже так?» — бесноватый присмотрелся ко мне повнимательнее. «Кто ты, брат?» Я попытался ответить, ответить на языке, которого не знал, и только в последний момент сумел прикусить язык. Заточенный в душе бес, взвыл в бессильной ярости и рванулся на волю, но на сей раз я удерживать его не стал». Наоборот, собрал все оставшиеся силы в кулак и выкинул нечистого вон. Но не просто из себя. Ожидавший ответа крепыш рывок прозивал, и моя ладонь ударила его в грудь. От несильного вроде толчка дядьку отшвырнуло шагов на 20. Снеся хлипкий заборчик полясадника, весноватый со всего размаху врезался в стену особняка. Врезался, отскочил, рванул ко мне, и тут его накрыло. Движения в миг потеряли плавность. стали дерганными, будто у попавшей в ловчую сеть птицы. Оказавшиеся запертыми в одном теле бесы сцепились друг с другом в жуткой схватке. Не было криков, воя, вырванных собственными пальцами глаз и откушенного языка. Ничего из обычных проделок бесноватых. Но когда через несколько мгновений тело рухнуло на землю, жизни в нем оставалось не больше, чем в могильном прахе. Седые волосы, Высохшая и потрескавшаяся кожа, жутковатый оскал перекошенного судорога и рта, и никакого следа потустороннего присутствия, не сумевшие поделить тело беса зашли слишком далеко и просто-напросто уничтожили друг друга. Да и со мной творилось нечто непонятное, и обвисшие будто плети руки были наименьшей из проблем. Внезапно возникло ощущение, что вместе с бесом ушла едва ли не половина жизненных сил. Словно не слишком опытный хирург не стал разбираться и вместе с опухолью откромсал скальпелем добрый кусок здоровой плоти. И прямо сейчас в открытую рану утекают воспоминания, эмоции и желания. «Вся моя жизнь». А ее место заполняет пугающе безликая пустота. «Серая хмарь. Ничто». «Что происходит? Неужели я настолько сросся с бесом?» «А вот и тьма пожаловала».